Туп-туп пришел в нескрываемый ужас. Он попробовал спрятать свое уродство, сжимая руку в кулак. Боги неправильно построили все мое тело. Голова и глаза, спина, руки и ноги. Во мне все изуродовано. Глаза его наполнились слезами. Но у тебя доброе сердце. Утешал Таита. Он осторожно разжал кулак и расправил пальцы. Из ладони Туптупа. Рядом с нормальным мизинцем рос рудиментарный маленький шестой палец. «Шесть пальцев укажут путь», — прошептал Таита. «Я не собирался показывать на тебя, маг. Я никогда сознательно не оскорбил бы тебя так», — скулил Туп-Туп. «Нет, Туп-Туп, ты оказал мне большую услугу. Будь уверен в моей благодарности и дружбе». Ты не расскажешь брату Нубанку? Нет, клянусь. Да благословит тебя Хатор, маг. А теперь мне пора, не то брат Нубанк меня хватится. Туп-туп по боком ускользнул. Таита дал ему несколько мгновений и сам направился в библиотеку. Здесь уже были Диметр и Мирен, а Нубанк распекал туп тупо. Где ты был? — В уборный, брат, прости, у меня расстроился желудок. — И ты, меня расстроил, гнусный засранец. Лучше бы ты утопился в поганом ведре. Он ткнул пальцем в родимое пятно туп-тупа. — Принеси свиток, в котором описаны острова Восточного океана. Таита сел рядом с Диметром и сказал ему на Тенмосе. — Посмотри на правую руку этого парня. — Шесть пальцев. — воскликнул Диметр. Шесть пальцев укажут путь. — Он ведь что-то сказал тебе? — Нам нужно идти по правому притоку Нила до истока, к вулкану на берегу Большого озера. В глубине души я уверен, что именно там логово Эос. На следующее утро они покинули храм Хатор задолго до восхода. Но Банк очень неохотно попрощался с ними, ему оставалось описать 50 вулканов. Еще затемно, они добрались до переправы через Нил напротив Фив. Хабари и Мирен первыми спускались к реке. Таита и Диметр ехали следом, и между двумя группами образовался промежуток. Первые всадники миновали один из зловонных красных бассейнов и были на полпути к дальнему берегу, Когда верблюд Диметра ступил в грязь, в этот миг Таита почувствовал, что на них сосредоточено чье-то злобное внимание. Его обдало холодом, кровь быстрее застучала, дыхание стало неровным. Он быстро повернулся и посмотрел поверх крупа кобылы. На покинутом ими берегу маячила одинокая фигура. Хотя черная одежда этого человека сливалась с темнотой, Таита сразу его узнал. Он открыл внутреннее око и человека, словно языки пламени окутала аура Соэ, гневно-красная, пронизанная оттенками пурпура и зелени. Таита никогда не видел такой угрожающей ауры. «Осторожней!» — крикнул он лежавшему в паланкине Диметру Но опоздал. Сое поднял руку и указал на озеро, которое вброд переходил верблюд. Словно повинуясь, приказу, из воды выпрыгнула чудовищная жаба. Щелкнув челюстями, она вырвала кусок плоти из ноги верблюда над коленом. Верблюд закричал от неожиданностей и боли и, вырвав у погонщика поводья, сорвался на бег но направился не к берегу. Он повернул и помчался по речному руслу. Планкин Деметра подпрыгивал и раскачивался. «Мерен! Хабари!» — крикнул Таита, посылая кобылу галопом за убежавшим верблюдом. Мерен и Хабари повернули лошадей и присоединились к преследованию. «Держись крепче, Деметр!» — кричал Таита. «Мы сейчас!» Дымка неслась вперед, но прежде чем она догнала Диметра, верблюд достиг нового пруда и, разбрызгивая потоки пены, побежал по нему. Прямо перед ним из воды выпрыгнула еще одна жаба. Она подскочила до головы испуганного животного и мертвой хваткой вцепилась ему в нос. Должно быть, она задела нерв, потому что передние ноги верблюда подогнулись. Верблюд упал на спину и замотал головой, пытаясь избавиться от челюстей жабы. Поланкин оказался под ним. Легкий бамбуковый каркас под тяжестью верблюда ушел в грязь. Деметр! Мы должны его спасти! кричал Таита Мирену, подгоняя кобылу. Но прежде чем он добрался до пруда, из воды показалось лицо Деметра. Ему чудом удалось выбраться из паланкина, Но он барахтался в грязи, которая облепила ему голову. Диметр кашлял и отплевывался. Движения его были слабыми и неуверенными. Я иду! кричал Таита, не отчаивайся. И вдруг пруд закипел жабами. Они поднимались со дна и бросались на Диметра, точно стая диких собак, рвущих газель. Рот старика был открыт. Деметр пытался кричать, но мешала грязь. Жабы утащили его в глубину, а когда старик вынырнул вновь, он почти не сопротивлялся. Движения его были вызваны только тем, что жабы под поверхностью рвали его на куски. — Я здесь, Диметр, в отчаянии кричал Таита. Он не мог загнать кобылу в пруд, потому что знал, жабы наброситься и на нее. Натянув по воде, он соскользнул со спины лошади, держа в руках посох, и шагнул в воду, но тут же закричал от боли. Под поверхностью ему в ногу впились жабьи челюсти. Напрягая все физические и духовные силы, маг ударил посохом и почувствовал, что попал. Тварь выпустила его. Она показалась на поверхности, судорожно дергаясь. — Диметр! Таита уже не мог разглядеть старика среди жаб, пожиравших его живьем. Человек и твари были облеплены блестящей черной грязью. Неожиданно над бурлящей поверхностью поднялись две руки, и Таита услышал голос диметра: « «Со мной покончено! Иди один, Таита!» Голос мудреца звучал едва слышно, заглушенный грязью и ядовитой красной водой. Вдруг Диметр исчез окончательно. Огромная жаба, крупнее прочих, вцепилась ему в голову и утащила под поверхность. Таита двинулся на выручку, но, подскакавшись сзади Мирен, обхватил его рукой за пояс, поднял и вынес на берег пруда. «Пусти!» — Таита вырывался. «Нельзя оставлять его этим тварям!» Но Мирен не отпускал. «Мак, ты ранен! Взгляни на свою ногу!» — увещевал Мирен. Кровь втекла из раны и смешивалась с грязью. «Диметр погиб! Я не хочу потерять и тебя!» Мирен держал крепко. Они смотрели, как движение в воде постепенно затихло и поверхность пруда снова сковала неподвижность.